Глава 18 бал начался не со звуков музыки, а с тихого гула магии, разрезающий воздух. Прямо на расчищенном от льда внутреннем дворе замка, там, где обычно сушились шкуры и стояли дровни, один за другим стали появляться порталы. Они вспыхивали бесшумными сполохами: один от цветом заката на драконьей чешуе, другой воронкой из ледяных вихрей, третий просто разрывом в реальности через которые было видно фантастические сады. Из них выходили столичные гости. Это было зрелище. Они не пребывали, они материализовались. Дамы в платьях из лунного света и живых цветов, кавалеры в доспехах, от которых веяло вековой мощью. Они сходили на утоптанный снег с легкой небрежностью, окидывая мой замок беглыми, оценивающими взглядами, будто заглянули в любопытный, но не слишком опрятный зверинец» а с другой стороны, через главные ворота, скрипя полозьями, въезжали тяжелые, добротные сани местной знати – бароны, графья и их семейство из соседних уездов. Их меха были простецкими, платья – перешитыми из нарядов, хранившихся в бабушкиных сундуках, а лица – покрасневшими от мороза и смущения. Они съезжались, громко перекликаясь, хлопая себя по бокам, и замирали в почтительном, а то и откровенно испуганном столбнике – при виде столичного десанта. Мой некогда скромный, а теперь неузнаваемо преображенный зал стал полем битвы двух вселенных. Воздух гудел от низкого гомона магических бесед и сдержанного перешептывания провинциалов. Леди Артанса, сияя как жемчужина, парила между гостями, легко сглаживая неловкие паузы, представляя меня то одному, то другому вельможа. Каждое представление сопровождалось низким почтительным поклоном, И взглядом, в котором я читала не интерес ко мне, а расчетливую оценку моей ценности. Внучка демонной богини, какая интересная комбинация сил, какие связи можно установить. Я стояла в своем бархате, чувствуя, как тяжелое серебро вышивки давит на плечи. Я была центром, вокруг которого все крутилось, и в то же время чучелом на празднике чужих интересов. Музыканты, какие-то эльфы, нанятые, видимо, Дартисом. Заиграли что-то сложное и текучее. Танцы начались. Ричард, Дартис и Чарльз, как и положено первым претендентам, пригласили меня по очереди. Их движения были безупречные, но теперь в них не было и тени прежнего флирта или собственничества. Была демонстрация. Каждый вел меня по паркету, словно показывая товар. «Смотрите, я могу с ней общаться, я имею право». А вокруг десятки глаз новых претендентов. Молодые маги, Честолюбивые аристократы, даже пара каких-то загадочных существ в человеческом облике. Все они изучали меня, как изучают лот на аукционе. Во время одного из танцев с каким-то молодым герцогом, пахнущим морской солью и интригами, я услышала обрывок разговора у колонны. Приданное, конечно, символическое, но связи... О, это перевешивает любые земли приграничья. Главное — заручиться поддержкой кого-то из ее родни. Брак с ней — это ключ. Меня подташнивало от сладкого запаха цветов и духов, от этой всеобщей непробиваемой расчётливости. Я ловила на себе взгляды местных дворян. В них был простой животный страх и вопрос. Что теперь будет с нами, с нашими землями? Их мир рушился от одного присутствия этих существ. И я, их соседка, была теперь частью этого чужого, блестящего кошмара. В какой-то момент... Сделав паузу у открытой на балкон двери, чтобы глотнуть морозного воздуха, я увидела внизу во дворе, рядом с роскошными порталами, скромно стоящие сани. Вощики, закутанные в тулупы, робко жались к стене, наблюдая за диковинным светом из окон. Два мира, разделённые расстоянием самой природой реальности. И я, мост между ними, который все хотели использовать, но никто не пытался понять. Когда часы пробили полночь, а Бал лишь набирал обороты, я почувствовала, что больше не могу. Я нашла взгляд Алика в дверном проеме. Он стоял там с лицом человека, наблюдавшего нашествие инопланетян, и едва заметно кивнула. «Пора». Я отклонялась гостям под предлогом головной боли, которой даже не пришлось симулировать. Поднимаясь по лестнице, я слышала, как леди Артанса весело объявляет. «Невеста устала от впечатлений, но праздник продолжается». В своей комнате, с трудом стянув с себя тяжелое платье с помощью служанки, переодевшись в ночнушку, я стояла у окна. Из зала доносились приглушенные звуки музыки и смеха. Бал, затеянный, чтобы дать мне выбор, лишь доказал одно — выбора у меня не было. Была только цена. И мне предстояло решить, кто заплатит больше и что я смогу купить на эту цену для своего настоящего дома. Для этих заснеженных полей для этих испуганных извозчиков у стен, для треснувшего мельничного вала. Все остальное было просто шумом, красивым, магическим, но пустым шумом. Весь следующий день в замке царила гробовая благословенная тишина, нарушаемая лишь осторожным звоном посуды, когда служанки убирали последние следы празднества. Казалось, и столичные гости, и местные, и сами стены устали от блеска и гула. Все отсыпались но передышка была недолгой. Уже через день леди Артанса, свежая, сияющая и полная новых планов, уловила меня за послеобеденным чаем в малой гостиной. Она подсела ко мне с видом заговорщицы, Ее глаза блестели любопытством и нетерпением. — Ну что, доченька, рассказывай! — начала она, будто мы обсуждали новый наряд. — Признавайся, кто тебе больше всех приглянулся? Может, тот статный герцог с севера с таким пронзительным взглядом? Или молодой архимаг? О, а как тебе наследник герцогства Озерного? У них такие чудесные винные погреба!» Она сыпала именами и титулами, как конфетти. Я отпила чаю, чувствуя, как внутри снова закипает знакомая, едкая досада. «Никто», — ответила я. «Ни один не понравился. Ни капли». Ее оживленное лицо мгновенно омрачилось, будто я испортила ей самый лучший праздник. «Но, Ирочка, как же так? Они все такие достойные, влиятельные, прекрасные партии. Ты должна же кого-то выделить». «Не должна», — парировал я, ставя чашку на блюдце с чуть более сильным, чем нужно, стуком. «Я их не знаю. Они не знают меня. Они видели титул и родословную в платье. Это не основа для выбора». Леди Артанцев вздохнула, и в ее вздохе звучала неподдельная, почти материнская озабоченность которая от этого раздражала еще сильнее. «Детка, но тебе уже 38. Пора остепениться, подумать о семье, о детках». Она произнесла это с такой мягкой, непоколебимой уверенностью, словно объявляла закон мироздания. «В твоем возрасте большинство женщин уже бабушками становятся. Ты упускаешь лучшие годы. Тебе нужен муж, крепкая рука, надежное плечо и маленькие ножки, топающие по коридорам». Она мечтательно улыбнулась, явно уже видя эти идеализированные маленькие ножки. Меня передёрнуло. это пора звучала как приговор, как программа, которую надо выполнить, невзирая на желания, обстоятельства, на всю мою прожитую жизнь. Ее слова давили как физическая тяжесть. Она смотрела на меня не как на личность, а как на проект, который нужно довести до стандартного, принятого в ее кругах финала «Замужество, дети, продолжение рода». «Мне нужен покой и порядок в моем поместье», — сквозь зубы процедила я. «Они маленькие ножки, которые будут путаться под ногами, пока я считаю запасы муки». «Ох, мука!» — леди Артанца взмахнула рукой, как будто отгораживаясь от назойливой мушки. Все это такие мелочи. Муж решит все хозяйственные вопросы. А ты сможешь, наконец, пожить для себя, насладиться положением, воспитанием наследников». Доказать ей что-то было абсолютно невозможно. Мы говорили на разных языках, жили в разных вселенных. Для нее моя самостоятельность была досадной задержкой на пути к правильной жизни. Для меня ее планы были посягательством на все, что я с таким трудом построила. На мой контроль, мой выбор, мою, пусть и тяжелую, но свою жизнь. Я встала, не в силах больше выносить этот разговор. «Мне нужно проверить, как идет ремонт мельницы». Сказала я, и мой голос прозвучал, как скрип двери в замке. Извините. Я вышла, оставив ее сидеть с озадаченным и немного обиженным видом, но ее слова висели в воздухе как тяжелый, сладковатый запах увидающих цветов с бала. Пора. Они не спрашивали, хочу ли я. Они знали, что мне пора. И от этого осознания становилось не просто горько, а по-настоящему страшно потому что против их заботы и их уверенности в своей правоте мои доводы о треснувшем Вале были тихим шепотом в урагане.